Глава десятая. Подошло время сева. Пусть по одному два, но из курятника появлялись яйца. Свинья Бесси почти бодрая резвилась. Близнецы благоденствовали. Беатрис Джанна с сестрой сидели в гостиной и вязали из суррогата шерсти теплые распашонки. В сколоченной шонне двойной колыбельке Трестрам и Деррек Фоксы спали в полном согласии. «Я не гоню тебя с детьми», — сказала Мэйвис. «Я думаю только о том, что лучше для тебя. По всей очевидности, ты сама не захочешь остаться тут совсем, не говоря уж о том, что места у нас не так много. И потом, ты опасна для всех нас. Я хочу сказать, ты должна подумать о будущем принять какое-то решение, верно?» «Ох, да», — удрученно согласилась Беатрис Джанна. «Вы были очень добры, я все понимаю». «Ну и что ты надумала?» — спросила Мэйвис. «А что я могла надумать?» — переспросила Беатрис Джанна. «Я написала три письма Тристраму на адрес Министерства внутренних дел». И все они вернулись обратно. Возможно, он мертв. Возможно, его расстреляли. Она два или три раза шмыгнула носом. Нашу квартиру, скорее всего, зацапал департамент расселения полпопа. Мне некуда и не к кому идти. Не слишком приятная ситуация, правда? Она высморкалась. У меня нет денег. У меня ничего на свете нет, кроме этих близнецов. «Ты меня можешь выставить, если хочешь, но мне буквально некуда идти». «Никто не говорит о том, чтобы тебя выставить», — резко сказала Мэвис. «Ты моя сестра, и это мои племянники. И если тебе придется остаться тут, ну, тогда и говорить не о чем». «Может, я могла бы найти работу в Престоне или где-то поблизости?» Без особой надежды сказала Беатрис Джанна. Это, наверное, чуть помогло бы. «Работы нет никакой», — возразила Мейвис, «И деньги меньше из чьих-либо забот. Я говорю про опасность. Я думаю о Левелине и Димфне и о том, что станет с ними, если нас арестуют. А ведь нас арестуют, знаешь ли, если всплывет, что мы укрываем, как это называется». Есть такой термин «повторно родящая». Я повторно родящая. Значит, ты видишь во мне не сестру. Для тебя я просто нечто опасное, повторно родящее». Сжав губы в тонкую линию, Мэвис согнулась над вязанием. «А не так не думает», — сказала Беатрис Джанна. «Только ты думаешь, что я обуза и угроза». Мэйвис подняла взгляд. Нехорошо так говорить, и не по-сестрински. Совершенно бессердечно и эгоистично. Тебе бы следовало осознать, что пришло время рассуждать здраво. Мы рисковали до того, как родились малыши. Очень рисковали. Теперь ты обвиняешь меня в том, что я больше думаю о собственных детях, чем о твоих. А что до Шонни, он слишком добросердечный для этой жизни добросердечной до глупости, и вечно твердит, дескать, Господь нас защищает. Иногда меня тошнит от имени Бога, если хочешь знать правду. Рано или поздно Шонни всех нас в неприятности впутает. Рано или поздно мы все из-за него в беду попадем. У Шонни достаточно здравый ум. Он, возможно, в здравом уме. Но здравый ум скорее обуза, когда живешь в безумном мире и здравомыслящим его никак не назовешь. Если думаешь, что он способен здраво рассуждать, выбрось это из головы. Он просто везучий, вот и все. Он слишком много говорит и всегда не к месту. Помяни мое слово. Рано или поздно удача его подведет. И тогда помоги, Господи, всем нам. «И что мне, по-твоему, делать?» спросила, помолчав, Беатрис Джанна. Ты должна делать то, что, на твой взгляд, лучше для тебя самой, что бы оно ни было. Оставайся тут, если нужно. Оставайся столько, сколько тебе покажется удобным. Но постарайся иногда помнить... Что помнить? Ну, что кое-кто вошел для тебя в расходы и даже подверг себя опасности. Я говорю это сейчас и больше повторять не буду. На этом тема закрыта. Просто мне бы хотелось, чтобы ты иногда не забывала. Вот и все. Я правда помню, — голос у Беатрис дрогнул. И я очень благодарна. Я говорила это по три раза на дню, каждый день, с тех пор, как приехала. Кроме, разумеется, того дня, когда, собственно, рожала. Я и тогда бы сказала, но мне о другом надо было думать. Если хочешь, я и сейчас скажу, чтобы за тот день возместить. Я очень благодарна. Я очень благодарна. Я очень благодарна». «Незачем так себя вести», — сказала Мэйвис. «Оставим этот разговор, ладно?» «Да». Беатрис Джанна встала. «Оставим этот разговор, пометуя, разумеется, что его завела ты». «Ни к чему так говорить» повторила Мэйвис. «А пошло оно все», отозвалась Беатрис Джианна. «Пора их кормить». Она подняла из колыбельки близнецов. Это было уж слишком. Всего этого было слишком. Поскорей бы вернулся Сева Шонни. Она понимала, что двум женщинам в доме не место. Но что ей делать? «Думаю, до конца дня мне лучше посидеть у себя в комнате», сказала Беатрис Джанна сестре, «если это, конечно, можно назвать комнатой». Едва она это произнесла, как ей захотелось откусить себе язык. «Извини, я не то имела в виду». «Делай, что хочешь», — ядовито отозвалась Мэйвис. «Иди ровно туда, куда хочешь». Сколько я тебя помню, ты именно так и поступала. Черт, черт! крикнула Беатрис Джанна и с грохотом дверей скрылась с розовыми близнецами. Как глупо! думала она позднее, лежа в сарае. Нельзя так себя вести. Ей надо примириться с тем фактом, что это единственный дом, где она может жить, что у нее нет другого крова пока она не узнает, что, собственно, происходит в мире, где, если на этом, а не на том свете, иначе это не имело значения, тристрам, и как укладывается в общую картину Дерек. Близнецы не спали. Дерек, у него на одеяльце было вышито «Д», пускал пузыри материнским молоком, и оба сучили ножками. Благослови, Боже, их носочки из хлопкозаменителя, милашки. Ей многое пришлось ради них вынести. Выносить многое — одна из ее обязанностей. Со вздохом она пошла в гостиную. — Прости меня, — сказала она сестре, спрашивая себя, за что, собственно, извиняется. — Пустяки, — отозвалась Мэйвис. Она отложила вязание и теперь яростно поправляла маникюр. «Хочешь, я займусь обедом?» — спросила Беатрис Джаанна. «Можешь, если хочешь. Я не слишком голодна». «А как же Шонни?» Шонни взял с собой яйца вкрутую. «Приготовь что-нибудь, если хочешь». «Я сама не так уж голодна. Ну и ладно». Сев, Беатрис Джанна стала раскачивать пустую колыбельку. Может, стоит забрать близнецов из кроватки, принести их в дом? Бедные маленькие чужаки, пусть уж лежат, где лежат. «Затачиваешь чуток коготки?» — весело спросила она сестру. «Она язык могла бы себе откусить и так далее». Мэйвис подняла взгляд. «Если ты вернулась только для того, чтобы оскорблять...» «Прости, прости! Ну, пожалуйста! Просто шутка и все! Просто я не подумала!» «Нет, такой уж у тебя характер! Ты просто не думаешь!» «О, черт!» — воскликнула Беатрис Джанна, «А потом прости, прости, прости!» «Какой смысл твердить «прости», если ты этого не думаешь?» «Послушай», спросила в отчаянии Беатрис Джанна, «чего ты на самом деле от меня хочешь?» «Я тебе уже сказала, ты должна делать ровно то, что, на твой взгляд, лучше для тебя самой и твоих детей». От того, как она произнесла последнее слово, оно зазвенело диссонантным сгустком намеков наводя на мысль, что единственные истинные дети в доме — дети Мэйвис, а дети Беатрис Джанны — какие-то поддельные. «Ах!» — засопела, выдавливая слезы, Беатрис Джанна. «Как я несчастна!» Она побежала к своим гулькающим и не таким уж несчастным близнецам. Мэйвис, поджав губы, Продолжала маникюрить коготки.